Глава шестая. А потом как заорет? А тем временем перед магазином Гребби четверо детей на тротуаре подпрыгивали от нетерпения. Диппи, ясное дело, не мог идти открывать им дверь на виду у публики, но пока что прохожие липли к витрине, как мухи к меду. О собаках и говорить нечего. От природы подозрительный пес по имени Ракс Дворовой породы принадлежал Зеленщику Фреду Хипкису, остановился исследовать фонарный столб и, по несчастью, увидел за стеклом физиономию Диппи. Он отскочил, как ошпаренный, вздыбил всю свою косматую шерсть, утробно заворчал и на полусогнутых двинулся к окну. После борьбы с Осой и с Икотой Диппи чувствовал себя слегка сонно и потихоньку сползал со стула, но на полпути резко дернулся и сел. Ракса это привело в бешенство. Кошмарное видение в витрине явно подбивало его на драку. Заливаясь лаем, псина наскакивала на стекло, опрокидывалась, в ярости вскакивала и кидалась в новую атаку. Впрочем, Бенни и здесь нашел решение. Перебежав улицу, он заарканил Ракса громовым лассо на все случаи жизни и утащил прочь. Следующей проблемой оказались некий молодой человек по имени Эрнест и его подруга Этель. Они брели по тротуару, словно пара лунатиков, и то и дела останавливались, чтобы поглядеть друг на друга и повздыхать. Очередной привал случился как раз напротив старины Диппи, где молодежь встала как вкопанная и зачарованно уставилась в глаза друг другу. Дети, они же банда, на цыпочках обогнули их и спрятались за близлежащим эркером. — О, Эрнест! — вздохнула Этель. — О, Этель! — пролепетал Эрнест. — Ты меня любишь, Эрнест? — Да. «О, да! Насколько же ты меня любишь!» «О, намного! Вот прямо невероятно люблю! Ты бы спас меня из горящего дома!» «А то!» «Что еще ты бы сделал для меня, Эрнест?» «Я...» Тут Эрнест почему-то замолчал. «Что?» «Этель, видишь манекен?» Вон в той витрине. Банда оцепенела. Этель грациозно оторвала головку от Эрнестова плеча. — Что с ним такое? — Перчатки на нем. Точно такие я видел в Уайтлис. — И это все? Перчатки тебе интереснее меня? Не знаю, что я с тобой делаю. Ты же меня совершенно не любишь. Люблю, люблю, честное слово. Так что бы ты сделал для меня? Я... Я... Отель, я переплыл бы самую бурную реку в мире. А еще что? Я пробежал бы тысячу миль босиком. А еще... Я бы разорвал десятерых львов голыми руками. Ах, Эрнест! Проворковала Этель. Когда я увижу тебя снова? Так, это во вторник, если дождя не будет. О, Этель топнула ножкой и, стремглав, бросилась прочь. Эрнест побежал за ней оглашая улицу протестами и жалобами. «Безнадега», — сказала Анжела. «Тысячу миль пробежать, десять львов задрать, а потом прийти во вторник, если дождя не будет». Фыркнула Зерлина. «Доставьте да вы их в покое», — огрызнулся Бенни. «Что нам с дипита делать?» «Его паралич разбил», — подытожил свои наблюдения Гром. «А все этот ваш конский взбадриватель», — У него, небось, вся кровь в лед застыла. — Он вообще не двигается, — ужаснулся Бенни. — Проснись, старый болван! Диппи с громким всхрапом проснулся. Подслеповато моргая, он огляделся по сторонам. Бенни еще раз постучал по стеклу. Устремив неясный взор прямо перед собой, Диппи, наконец, различил за стеклом ряд очень выразительных физиономий. В физиономии все что-то говорили, но что он понять не мог. «Какой-то зверь? Во что поверь?» Отчаявшись, эти странные люди начали размахивать руками. Кажись, совсем с ума рехнулись. Он уже собирался обменяться впечатлениями с сидевшим рядом мужчиной. Но тут его постигло ужасное потрясение. Мужчина был мертвый. Не иначе тут произошло ужасное убийство. Какой-то таксидермист-извращенец набил свою жертву и усадил на стул. Он, Диппи, будет следующим. С задушенным воплем Диппи попытался спастись бегством. Он раскрестил скрещенные ноги и вскочил. Увы, скрещены они были так долго, что левая успела отняться. И когда Диппи встал на нее всем весом, отказалась ему служить. «Они отрезали мне ногу!» Ахнул Диппи, хватаясь за первое, что попалось под руку. Под руку попался еще один манекен. Один из тех двух, что еще остались стоять. Диппи с манекеном на пару рухнули на пол, сплетясь в объятии. В памяти у него вспыхнуло возмездие мумии, рассказ, который он всего месяц назад прочел в одной из громовых книжонок с грошовыми ужасами. Потеряв от паники всякое соображение, Диппи кое-как поднялся на ноги, увидал маленькую дверку, распахнул ее и кинулся в темноту магазина, повизгивая на ходу. В темноте было прохладно и тихо. Стоять прямо Диппи все еще не мог, нога пока в себя не пришла. Может, если глотнуть чуток конедробителя или бодрителя, это его того приободрит? Во фляжке же точно еще что-то оставалось. Проглотив последнее, Диппи с удовлетворением причмокнул. Кто-то позади него что-то орал. Похоже на голос Бенни. «Тайну мне свою доверь?» «Или все-таки, дурень, ты открой мне дверь?» «Точно! Он же должен открыть дверь!» А шуму-то шуму! Вспомнив, как перепугался на ровном месте, Диппи презрительно расхохотался. «Так!» Надо перелезть через прилавок, а уж там он все им откроет и пойдет, наконец, домой и как следует основательно так приляжет, совсем как вон тот парень, дальше по курсу. Вон тот парень был счастливой уткой, ну, в смысле, манекеном, которого мистер Пейджет разложил на прилавке раньше вечером. Затуманенному взгляду Диппи он предстал как воплощение всего земного комфорта, Надо, пожалуй, что прилечь рядом. Больно уж товарищу хорошо. С третьей попытки он забрался на полированный прилавок из красного дерева, сшибший по дороге вешалку с ассортиментом шелковых галстуков, и растянулся во весь рост. Заснул Диппи мгновенно. А в подвале тем временем кипела жизнь. Мистер Гребби лихорадочно перегружал шестипенсовики, шиллинги и полукроны из ящика для чая в кожаный саквояж. С тех самых пор, как в подвале под люком, открывавшимся в отдел металлических изделий, обнаружился клад, мистер Гребби попеременно пускал слюни над своим новым сокровищем и трясся от ужаса, что об этом кто-нибудь узнает. А когда сегодня утром Те два детектива в штатском принялись намекать, что они его вот-вот схватят. У него аж все зачесалось. Надо срочно избавиться от компрометирующих улик. Если ему удастся незаметно переправить монеты домой, в комфортабельный Стрэтомский особняк, можно будет надежно припрятать их там, пока опасность не минует. Директор магазина выгреб последние монеты патентованным эмалированным совком Совокуп защелкнулся квояж, вылез наверх и закрыл люк. Поставив сверху для надежности отжимной каток выжимайка, он окинул окрестности критическим взглядом, чтобы ни единой монетки точно не осталось по недосмотру валяться на полу. И выключил шипевший над головой газовый светильник. Ну вот, дело почти сделано, подумал мистер Гребби. Еще немного, и он окажется в безопасности. Подхватив саквояж, он на цыпочках двинулся к лестнице и вдруг замер. Грабители. С верхнего этажа доносился шум, какие-то глухие удары и возгласы. Такие ни один честный человек издавать бы точно не стал. Мистер Гребби закусил губу. Грабителей он не боялся, но звать полицию с саквояжем, битком, набитым фальшивыми деньгами... Возможно, удастся их спугнуть не прибегая к услугам стражей порядка. Прихватив из заказавшегося рядом отдела кухонного оборудования посеребренный разделочный нож марки «Режь им все», мистер Гребби прокрался к лестнице и дальше в основные торговые помещения. Так, откуда же здесь шел шум? Как будто со стороны отдела готового мужского платья. Со своим зловещим черным саквояжем в одной руке И ножом высоко воздетый другой мистер Гребби заскользил к своей цели сквозь мрак. А на улице перед магазином знаменитая ньюкадская банда спешно вырабатывала новый план. Помер он, точно вам говорю, авторитетно заявила Зерлина. Этот конебодритель его доканал. Он ведь в конце концов был не молод. А я думаю, что он свалился где-нибудь и ногу сломал. «Это вполне в его духе», — возразил Гром. «Или шею». «Чепуха», — отмела все прочие аргументы Анджела. «Он просто заснул. Я отсюда слышу, как он там храпит». «Да не об этом сейчас думать надо», — нетерпеливо взвыл Бенни. «У нас чрезвычайные обстоятельства». «О нет, там опять Джелли стащится. «И верно». Из-за угла, купаясь в ослепительных огнях театрального подъезда, на нью царственно выворачивал констебль Джеллика. Но пока он еще был далеко, и к тому же остановился поглазеть на афиши с актрисами. В этот миг, как это часто бывало, Бенни постигла вдохновение. Он выхватил у грома свинчатку, которую тот рассеянно вертел в руках и, размахнувшись, запустил в витринное стекло. Раздался грохот, достойный конца света. Сверкающие осколки брызнули во все стороны. Прежде чем остальные успели что-то сделать, Бенни заорал во все горло. «Мистер Джелико! Мистер Джелико! Скорее!» Констебль подпрыгнул и обернулся. Увидав скачущего и размахивающего руками Бенни, он машинально потянулся за свистком. «Сюда! Скорее!» — закричал Бенни и тихо добавил уже близнецам. «Вперед, тащите его сюда, быстро! Одна нога здесь, другая там!» Джеллика уже переходил на бег, но делал это медленно. Он перенес вес своего внушительного корпуса вперед и со всевозрастающей скоростью переставлял под ним ноги. Параллельно он пытался попасть свистком в рот, что оказалось нелегко. «Пип! Пип!» — донесся до них слабый звук. Гром кинулся навстречу. И вовремя. Констебль обессилел и остановился, тяжко пыхтя и отдуваясь. — Что происходит? А? Кто это сделал? — выдавил он, тыча пальцем в разбитое стекло. Малиновый оттенок его физиономии уже почти пугал. — Кто-то забрался внутрь! — возбужденно затараторил Бенни. Мы как раз шли мимо, а тут как грохнет! Там кто-то людей убивает! Смотрите, что в витрине творится!» В витрине действительно, судя по всему, произошло что-то страшное. Джеллико поскреб в затылке. «Ммм...» — пробормотал он, все еще тяжело дыша. «Я лучше пошлю за помощью!» Он снова зашарил в поисках свистка и повернулся к главному входу. «Мистер Джеллико! Мистер Джеллико!» «Можно я для вас посвистю?» — нашелся Гром. «Вам бы нужно еще подышать». «Думаю, ты прав», — выдохнул полисмен и, протянув ему свисток, забарабанил кулаком в дверь. Гром набрал полные легкие воздуху и выдал такую трель, что от нее чуть не разлетелась в дребезги еще одна витрина. Именно этот звук и стал последней каплей для мистера гребби к этому времени он как раз докрался до отдела мужского платья услышав звон бьющегося стекла он окончательно пришел в ярость вандалы хулиганье как они смеют он покрепче сжал в руке свой верный решим все любому пойманному грабителю еще крупно повезет если он не обзаведется несколькими новыми дырками в шкуре помимо предусмотренных природой. Тут зазвенел эпохальный свист грома. «Полиция! Надо срочно спрятать деньги, скорее! Куда же их деть?» В панике, оглядевшись по сторонам, он заметил на прилавке счастливую утку, которую днем своротил этот дорень Пейджет. «Да! Один разрез, и деньги можно спрятать у манекена в животе!» Подбежав к кукле, он взмахнул ножом. Диппи, который мирно храпел, распростершись на столе, услыхал топот и открыл глаза. Увидав взбесившегося психа с разделочным ножом, который явно собирался вспороть ему брюхо, потрясенный Диппи рывком сел и заорал на пределе человеческих возможностей. Потрясение мистера Грэбби впрочем, оказалось еще сильнее. Если это вообще возможно, когда у тебя на глазах манекен вдруг открывает жуткие зенки, садится и орет на тебя благим матом, такого никакие нервы не выдержат. Он уронил нож, отскочил одновременно на шесть футов назад и на четыре вверх и тоже закричал. Вышло даже еще громче. Саквояж вылетел из рук, ударился о пол. Раскрылся, и фонтан блестящих монет щедро оросил округу. В этот самый миг мистер Гребби и Диппи так и продолжали орать дуэтом. Дверь распахнулась, и в магазин ворвался констебль Джеллико, за которым по пятам неслась толпа улюлюкающих детей. В магазине, конечно, было темно, но Бенни моментально чиркнул спичкой и зажег ближайший газовый рожок. «Видите?» — театрально возвестил он, указывая на трясущегося мистера Гребби. «Виновен и пойман с поличным мистер Джелико!» И, понадежнее взяв свою детективную камеру, чтоб не колыхалось, он торжествующе сделал снимок. «Чего?» — не понял полисмен. «Так это ж сам хозяин магазина!» «А вы посмотрите на эти фальшивые деньги, мистер Джеллико, сказал Гром. Их тут тысячи, этих монет. Это он их пустил в оборот, видите? Он и никто иной. Все посмотрели на мистера греппи Дрожа как осиновый лист, он без остановки бормотал. «Маненикен! Маненикен!» И голос у него был хриплый и сорванный. Наконец, собравший остатки сил, он поднял руку и уставил указывающий перст на прилавок. Все послушно посмотрели туда. На полированной деревянной поверхности, вытянувшись во всю длину, лежал манекен, облаченный в Макинтош-марки счастливая утка. Констебль Джелику подошел к нему и потыкал пальцем. "Ну", сурово вопросил он, "и что с ним не так?" "Он сидел." «Он смотрел! Глаза, лицо! Ужас! А потом как заорет!» По другую сторону прилавка, незримая для остальных, Анджела зажимала руками рот Диппи, пока Зерлина шептала ему в ухо. «Тсс, Диппи, сиди тихо!» «Совершенно ясно, что здесь случилось, мистер Джелико, уверенно вещал в это время Бенни. Мистер Гребби собирался перепрятать свои фальшивые деньги, которые коварно пускал в оборот по всему Ламбиту. Но тут нечистая совесть взяла его, наконец, за горло, и с ним случилась иллюминация. — Галлюцинация, — поправил его Гром. — Да, либо одна, либо другая. Как видите, он совершенно потрясен. Чувство вины, понимаете, такое дело... «Все это время он горстями раздавал жителям города фальшивые деньги. Не мудрено тут!» Констебль Джелику все еще тяжело дыша, подобрал одну из монет, внимательно осмотрел и попробовал на зуб. «Ммм...» — сказал он. «Это все ваше имущество, мистер Гребби. Да, – да, признаюсь!» «Это правда, виновен, по собственному признанию, только не оставляйте меня тут одного с... манекеном! Заберите меня отсюда, умоляю!» Констабль Джеллику пожал плечами и достал из кармана наручники. «У меня нет иного выхода, кроме как применить закон по всей его суровости», — сказал он. «Гарольд Гребби...» «Я арестовываю вас за распространение фальшивых металлических денег». Во всей этой суматохе близнецы под шумок выволокли Диппи из магазина. На улице уже в который раз за вечер собиралась толпа. Узнав, за что именно арестовали мистера Гребби, толпа сильно рассердилась. «Богачи, вроде него, вечно таскают деньги из карманов бедняков! Какой стыд! Голову ему с плеч! Вот что я вам скажу! Ежели оно Карлу первому сгодилось, так и ему сойдет!» «Не толпимся, господа, не толпимся, проходим!» Сказал констебль Джелика, выводя на крыльцо все еще дрожащего и нервно зыркающего по сторонам предпринимателя. «Этот человек арестован в полном соответствии с законом. Сейчас я отведу его в участок и предъявлю обвинение. Тоже в полном соответствии с законом. Освободите дорогу, а не то я вам ухи-то поначищу!» Как оказалось, никто не хотел, чтобы уши им чистил лично констебль Джелику, прямо своими кулачищами, размером с добрый окорок. Поэтому дорогу действительно освободили и вдобавок обеспечили бравому полисмену и пойманному преступнику почетный эскорт аж до самого участка. Во главе процессии в припрыжку бежал гром. «Мистер Джелико, они же теперь освободят моего па, правда? Потому как если у них теперь есть настоящий преступник, получается, что па невиновен?» «За решение магистрата я никакой ответственности не несу». Важно отвечал ему на это констебль. И пока что Банде пришлось этим удовольствоваться. В полицейский участок толпу, как водится, не пустили. Только Бенни и Грома, которые выступали в качестве свидетелей. Дежурный сержант записал их показания и сурово выслушал объяснение мистера Гребби насчет манекена. «Он сел, понимаете, открыл глаза, а потом как загорет на меня!» Теперь я все понимаю, сержант. Это было предвестие, предупреждение. Я не должен был поддаваться искушению. Я никогда больше не поддамся, клянусь. О, эти глаза, эти страшные глаза. Ммм, сказал сержант и дословно все записал. Потом мистера Гребби отвели в камеру, а саквояж, фальшивое серебро и решим все между прочим тоже посеребрённый, заперли в шкаф как улики проделав все это сержант поднял наконец глаза от стола и обнаружил что перед ним все еще беспокойно мнется гром ты еще здесь что ты хочешь никакой награды не получишь и не надейся я хочу моего па с надеждой сказал гром да вынырнул откуда то бенни «Вы не можете держать под арестом двух человек за одно и то же преступление. Это против закона. И вы знаете, что настоящий преступник — старый Гребби, потому что он сам так сказал. А у меня есть фотография, которая это доказывает». Он воинственно помахал детективной камерой. «Так что можно мне моего папу назад?» — сказал Гром. «Нет», — сказал сержант. Оба мальчика раскрыли было рты, но, постояв так, захлопнули их обратно. Гром вдруг почувствовал себя очень-очень маленьким. «Почему?» — спросил он через некоторое время. «Потому что твоего па арестовали не за фальшивые деньги, а за совершенно другое преступление, и назначили за него залог. У тебя есть при себе пятьдесят фунтов? Я почему-то думаю, что нет». Но... — И что будешь делать теперь?